Глава 9. Совет. Кэри сидел в кресле и молча смотрел на картину, украшающую одну из стен кабинета его наставника. И так продолжалось уже довольно долго. Но если бы сейчас его спросили, что именно на ней изображено, он вряд ли бы смог дать ответ на этот вопрос. Все мысли ученика Верховного Мага сейчас были совершенно о другом. Да и как вообще можно думать о какой-то там живописи, когда надвигается такая масштабная катастрофа? Напротив, за своим рабочим столом, сидел такой же молчаливый мордел но выглядел при этом еще более паникшим А все дело в том, что они оба понимали, скоро Эриал окончательно сбросит с себя эту рабскую оболочку, и тогда им точно не сдобровать. «Скажи мне, нарушил тишину Верховный маг. Сколько у нас времени? Хотя бы примерно?» «Не знаю». Бросил Кэрри, все-таки отворачиваясь от картины. «Но мне кажется, эти всплески как-то связаны с модели, ведь оба раза, о которых мы с вами знаем, сопровождались угрозой для его жизни». Мардел внимательно выслушал предположение своего ученика и снова задумался. А когда спустя несколько долгих минут заговорил, выглядел уже куда более воодушевленным. «То есть ты предполагаешь, что если мы будем беречь Кая, то Эриол еще долго продержится за маской Рус?» — уточнил он, поднимаясь с места, и медленно прошел по кабинету. «А ведь ты прав. Тогда на площади перед дворцом она вела себя как королева, когда вступалась за него, и сегодня произошло то же самое». Кэрри устало потер лоб и покачал головой. Его до сих пор трясло от того невероятного зрелища, что предстало перед его глазами несколько часов назад. Та сцена, как их королева царапает шпагой шею Фарида Марина, шокировала абсолютно всех придворных. По правде говоря, даже прошлая Эриол никогда не марала руки в чужой крови. Но, видимо, год рабства несколько изменил ее отношение к многим вещам, и теперь ни Мардел, ни его ученик не представляли, что ждет их, когда она вернется окончательно. После случившегося сегодня днем весь дворец будто замер в предвкушении чего-то страшного. Все, кто осмеливался вслух говорить о королеве плохо, уже спешно паковали вещи и покидали не только столицу, но и страну. Остальные же тихо гадали, осудят Марина или все-таки помилуют. Но никто не сомневался, что должности министра ему теперь точно не видать. Да что говорить о придворных, если даже Мардел не был уверен, что долго продержится на своем посту, Ведь за то, что они с Кэрри сделали, их могли не просто казнить, а сделать это с особой жестокостью. И сегодня каждый из них имел возможность убедиться, что Эриол на это способна. А еще королеву желали видеть на завтрашнем совете, что тоже было очень плохой новостью. Ведь трус пока совершенно не была готова к такому. А если там ее разозлят, то очередное явление Эриол может оказаться последним и окончательным, чего категорически нельзя допускать. Я уверен, продолжил Кэрри, отнимая руки от лица. Эрис может нас выслушать и понять, но для этого нужны определенные условия. И для начала она должна перестать нервничать из-за своего ненаглядного Кая. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что он – ее самое слабое место. мордел подошел к окну и привычно посмотрел на раскинувшийся внизу спящий город. Он задумчиво постучал пальцами по деревянной раме и снова обернулся к ученику. Она только рядом с ним полностью успокаивается. Продолжил размышлять он. Значит, только он и сможет сдержать ее агрессию. «Получается, что так», – пожал плечами парень. «Он пока не очень понимал, к чему клонит его наставник». «Думаю», – продолжил Мордел, – «у нашей королевы должен появиться фаворит, причем официальный». «Модели?» – выпалил Кэрри, вскакивая на ноги. «Вы что, серьезно?» Верховный маг кивнул и устало посмотрел на своего ученика. «Так мы сможем убить одним выстрелом двух зайцев», – рассуждал он. Кай получит почти королевскую неприкосновенность, а значит, наша Рус будет спокойна, и ее истинное лицо останется за оболочкой. А также, если у них действительно получатся отношения, то даже после открытия памяти Эрел вполне вероятно будет влюблена и счастлива, а мы с тобой живы и невредимы». Кэрри посмотрел на учителя с нескрываемым скепсисом. «Звучит как утопия», – бросил он недовольно. Но, заметив, что Мордел искренне доволен своей идеей, все-таки поинтересовался. «А как вы собираетесь их свести, хозяина и его рабыню?» «А здесь все еще проще, мой дорогой друг», — улыбнулся верховный маг. «Он явно испытывает к ней симпатию, да и она относится к нему по-особенному. Так что, думаю, стоит просто намекнуть Каю о том, что было бы неплохо пустить сплетню о фаворите. А там он сам поймет всю выигрышность такого положения. К тому же...» Мардел улыбнулся, но за этой улыбкой было столько иронии, что Кэрри невольно поморщился. Модель знает, что лучший способ контролировать женщину – это добиться ее любви, а мы просто развяжем ему руки. Недовольный парень хоть и понимал, что в доводах учителя есть зерно истины, но принять их все равно не мог. Он слишком любил Эрил и считал неправильным так распоряжаться ее личной жизнью, тем более, если в этом замешан Кай. «И все-таки я против», – выдал он категорично. «Это твое право», – согласился Мардел. «Не желаешь помогать? Не надо. Но и мешать я тебе не позволю». Так как один козел отпущения, по распоряжению королева уже занимал вакантное место в камере, повесить на Марину всю вину за дуэль не составило никакого труда. Ведь все слышали, как он высказывался о своих сомнениях в психическом здоровье Эриол, а модели просто защищал честь королевы. Таким образом, с Кая были сняты все обвинения за участие в этом противозаконном мероприятии, а Фариду заслуженно приписали еще и провокацию. После окончания короткого разбирательства Кай не удержался, и, едва добравшись до своих комнат, тут же направился к Рус. Когда он вошел в королевский покой через потайную дверь, там стояла странная тишина. В гостиной оказалось пусто, в кабинете тоже, а сама хозяйка этих огромных апартаментов обнаружилась в собственной кровати, причем спала девушка одетой и лежала прямо поверх одеяла. Она старательно прижимала колени к груди, будто опасалась чего-то. Словно даже находясь во дворце под охраной, боялась, что ее могут обидеть. Кай на секунду представил, что ей довольно часто приходилось спать в холодных бараках вместе с другими рабами, да и хозяева попадались жестокие. От этих мыслей ему стало почти физически больно, и, подойдя ближе, он тихо присел на край кровати и легко погладил Рус по голове. Почувствовав его прикосновение, девушка испуганно дернулась, но не проснулась, а модели тут же наклонился ближе и прошептал, «Тише, милая, это всего лишь я». И что странно, услышав эти слова, она мгновенно расслабилась и сама потянулась к его руке, требуя ласки. «Кай», — сказала тихо, и на ее губах появилась совершенно счастливая улыбка. Глаза же все еще оставались закрытыми, будто она просто не решалась их открыть. «Да», — отозвался он, продолжая гладить ее по густым, мягким, как шел к волосам. «Ты со мной», — прошептала девушка. Но вдруг напряглась и все еще, находясь в объятиях сна, поймала его руку и прижала к своей щеке. «Не уходи», — почти взмолилась она, — «я без тебя больше не выдержу». И эти ее слова, тот голос, каким она все это говорила, поразили Кая даже сильнее всего случившегося за весь этот длинный день. А все потому, что рус впервые призналась ему в том, что он нужен ей, и не потому, что является ее хозяином, а совсем по другой причине. «Не уйду», — сказал уверенно. Она снова улыбнулась во сне. Ее лицо расслабилось, но пальцы все равно крепко сжимали ладонь Кая. Несколько минут он продолжал сидеть на кровати, рассматривая спящую девушку. Но что странно, даже несмотря на действие амулета, делающего ее внешнее сходство с королевой абсолютным, сейчас Рус была куда больше похожа на саму себя. Тихую, милую, напуганную девочку, которой просто не повезло в жизни. Невольно сравнивая двух этих женщин, Кай пришел к выводу, что если Эриол у него ассоциировалась с огромной ледяной глыбой, таким нерушимым айсбергом с куском льда вместо сердца, то Рус казалась ему тихим лесным озером. Хотя нет, озером она была раньше, а сейчас уже больше походила на своенравное море. И мысль, что именно он является для этого вольного водоема единственным властелином, приятно грела его душу и услаждала самолюбие. Погрузившись в эти странные размышления, он умудрился пропустить момент окончательного пробуждения своей рабыни, и лишь когда она пыталась осторожно вытянуть свою маленькую ладошку из его руки, перевел взгляд на ее напряженное лицо и удивленно застыл. Освободившись от плена пальцев хозяина, Рус мгновенно отпрянула от него и поспешила отползти на другую половину кровати. «Прости», — шептала она, пряча глаза. «Прости, пожалуйста, я не знала, что творю, это само собой вышло, прости», «Стоп!» — он выставил перед собой ладонь, стараясь остановить эту странную тираду, и строго спросил, «За что ты извиняешься?» Рус зажмурилась и постаралась успокоиться, но предательская дрожь в руках все равно была слишком очевидной. «За...» Несмотря на все усилия, голос ее до сих пор звучал сдавленно. «За то, что случилось днем, за то, что вмешалась в дуэль!» «Это было твое право как королевы», спокойно ответил Кай, в очередной раз поражаясь тому, насколько сильно она боялась его гнева. По сути, сейчас он являлся единственным человеком, кого она вообще боялась. Ведь даже к Марделу, который имел возможность уничтожить ее одним щелчком пальцев, Рус относилась с добротой и почтением. Она даже позволяла себе с ним спорить, и с Кэри тоже. А вот на все доводы своего хозяина всегда только покорно кивала. Кай чувствовал, что она тянется к нему, но при этом жутко боится. Наверное, даже сильнее, чем придворные опасались саму великую Эриол хотя полномочия в обоих случаях были почти одинаковыми. Вот уж правда, забавная ирония судьбы. Но Рус снова замялась, не решаясь посмотреть в лицо своему хозяину. «Я забрала у тебя шпагу, это же унизительно». Не в данном случае. Кай подвинулся чуть ближе и, коснувшись щеки девушки, легко приподнял ее лицо. А когда она все же перевела на него взгляд, легко улыбнулся и добавил. «Ты мне жизнь спасла, я же маг, и не могу похвастаться мастерством в фехтовании. А Марина по праву считается одним из лучших в королевстве. Так что, если бы не ты, вполне вероятно, что меня бы уже не было в живых». На какое-то мгновение глаза Рус полыхнули синим, но Кай снова списал это на освещение и свою больную фантазию. Она вдруг сама поймала его ладонь, крепко сжала ее чуть подрагивающими холодными пальцами, а потом и вовсе вцепилась в нее обеими руками. «Нет!» только и смогла сказать его рабыня, на большее ее сил уже не хватило. Перед глазами Рус все поплыло, а на ресницах повисли крупные капельки слез. Они бесшумно сбегали по ее щекам, падая на шелковое одеяло, но девушка будто бы не чувствовала этого. Она смотрела на Кая, с жадностью вглядывалась в его глубокие голубые глаза и была не в силах отвести взгляда. «Рус, милая, ну что же ты?» Мягко проговорил ее хозяин, стирая пальцами мокрые линии с ее лица. «Сейчас уже все хорошо, во многом благодаря тебе». Она вдруг резко зажмурилась и замотала головой. Только теперь перед ней открылся весь ужас истинного положения вещей. И пусть ей давно стало понятно, что Каева дворцы не любят, но она даже не представляла, что ему может угрожать настоящая опасность. Рус! снова позвал он. «Что случилось?» «Не страшно», — пробормотала девушка, стараясь держать всхлип. «Все это просто ужасно. Эти люди внизу, они и правда ведут себя, как стая голодных стервятников. Даже в рабских бараках такого не было. И ты!» Она распахнула глаза и посмотрела на Кая. «Они тебя ненавидят!» «Ну и пусть», — бросил он равнодушным тоном. «Переживу. А ты не обращай на это внимания. Не стоит нервничать из-за пустяков». И тут она резко вырвала из его рук свою ладонь и, выпрямившись, села на кровати. Сейчас она выглядела такой бойкой и воинственно милой, что Кай не смог сдержать улыбку. Вот только ее следующие слова напрочь стерли эту эмоцию с его лица. «Я не смогу жить, если тебя не будет», сказала она ровным, уверенным тоном, совершенно несвойственным рабыне Рус. И «Если с тобой что-то случится...» При этих словах она вздрогнула и посмотрела на Кая с щемящей болью в глазах. «Я сначала уничтожу всех виновных и даже косвенно причастных, а потом умру сама». Если бы сейчас, в это самое мгновение, рухнул потолок, Кай бы этого не заметил. Он оказался настолько ошарашен услышанным, что даже не смог ничего ответить. Просто смотрел в светящиеся синие глаза и не знал, плакать ему или смеяться. Ведь то, что она сейчас сказала, это даже не признание в любви, это нечто намного большее. Хваленый самоконтроль лопнул, забирая с собой здравый смысл. И подавшись вперед, Кай поймал Рус за руку и потянул на себя. Она поднялась на колени, покорно подползла к нему и застыла в нескольких сантиметрах от его лица. И он уже предвкушал вкус ее губ на своих губах, когда вдруг ее слова заставили его вздрогнуть. «Сегодня я едва не убила человека», — сказала она шепотом. А ведь видела его впервые в жизни, и вся его вина заключалась лишь в том, что он посмел угрожать тебе. Девушка отвела взгляд и, смахнув с ресниц остатки слез, спросила. «Скажи». «Это из-за моей связи с тобой как рабыни? Какой-то особый вид рабской метки, обязывающей меня защищать своего хозяина?» «Нет», – уверенно ответил Кай. «Ничего подобного я не устанавливал». Больше Рус не стала ни о чем спрашивать, ведь сама поняла, что дальнейшие разговоры на эту тему все только усложнят. А она и так сегодня сказала и сделала слишком много лишнего. Несколько минут они провели в тишине. После ее слов у Кая мгновенно пропал весь романтический настрой. Он-то дурак, думал, что поведение Рус на площади во время его дуэли было спланированной акцией, продуманным ходом, призванным вытянуть их с Кэри из очевидных неприятностей. А на самом деле все оказалось куда страшнее. Ведь, как он понял из ее слов, девушка действовала на эмоциях. Она вообще не отдавала себе отчета в собственных действиях. «Что теперь будет?» – спросила она, прерывая поток его невеселых мыслей. «Ничего страшного», – ответил Кай, поднимаясь с кровати, и усаживаясь в кресло у окна. Марину уже сняли с должности и выслали из столицы без права возвращения до твоего особого распоряжения. Все остальные придворные под впечатлением. Теперь они временно притихнут и не станут заводить разговоры о королеве. Так что здесь можешь быть спокойно. Стервятников ты напугала. Рус невесело хмыкнула и села, подтянув колени к груди. А еще завтра утром состоится королевский совет, где тебе придется присутствовать. Продолжил Кай. Она заметно напряглась, поэтому он и поспешил ее успокоить. «Там будем так же и мы с Марделом, так что не переживай. Тебе придется только слушать, кивать и, возможно, высказать свое мнение по каким-нибудь спорным законопроектам. Перед заседанием Кэрри все тебе подробно расскажет». «А если с меня потребуют объяснений за сегодняшний инцидент?» «Опасливо проговорила Рус, чем даже развеселила Кая». «Не посмеют», — ответил он с улыбкой. «Скорее они просто сделают вид, что ничего не произошло». Он поднял на нее ободряющий взгляд и добавил уже более серьезным тоном. «Запомни одно, Рус, они боятся тебя гораздо сильнее, чем ты их. Не позволяем потерять этот страх». Девушка кивнула и снова опустила голову, спрятав лицо в своих коленях. Почему-то с каждым новым днем, проведенным в этом жутком серпентарии, именуемом Королевским дворцом, она все больше начинала понимать настоящую Эриол. «Мордел прав, здесь либо ты, либо тебя». Третьего варианта, увы, нет. Круглый зал Королевского Совета утопал в солнечных лучах. Погода за окном радовала своей прелестной летней теплотой, заставляя настроение подниматься все выше и выше. Но, казалось, никто из сегодняшних заседателей этого не замечал. Сейчас все они пребывали в предвкушении скорой встречи с королевой, и, судя по их лицам, это событие их ни капли не радовало. Сегодня должно было пройти неочередное большое заседание, в котором принимали участие почти 200 представителей дворянских родов королевства. Такие масштабные собрания устраивались один раз в месяц, и основной их целью было обсуждение новых законов и внесение поправок к уже существующим. В основном же своем виде Совет состоял из министров и их ближайших помощников и собирался два раза в неделю. Камиль с немалым удивлением отметил, что возвращение Эриол произвело впечатление абсолютно на всех присутствующих. Ожидая начала заседания, благородные мужи тряслись, как студенты перед экзаменом, что уже само по себе было крайне забавно. Ведь каждый из них понимал, что если Эриол сейчас потребует от них отчета за год ее отсутствия, им попросту будет нечего ей ответить. Не скажут же они правду, что стоило ей ослабить свою железную хватку и с таким трудом построенная система начала разваливаться. Хотя зачем говорить, если королева и так все это знает, причем из первых уст. Можно сказать, сама все видела своими собственными глазами. В предвкушении начала столь интересного заседания Камиль откровенно скучал. Честно говоря, ему не терпелось увидеть Рус. За то время, что она жила во дворце, Кам успел соскучиться, и сейчас с радостью поболтал бы с малышкой. Разлившийся под сводами звучный голос церемонии мейстера заставил всех собравшихся напряженно замолчать. «Ее королевское величество, Эрел Карильская!» – объявил маленький коренастый мужчина в ливрее. Затем бесшумно распахнулись тяжелые двери, и в зал вплыла объявленная особа. При ее виде застыли все, включая самого Камиля. Она шла, высоко вскинув голову, и сейчас куда больше походила на какую-то неизвестную богиню. Ее короткие волосы были уложены в строгую прическу, которую венчала малая диадема из королевских регалий. Вместо привычного для Эриол церемониального наряда, она предпочла надеть мужской костюм, поверх которого оказался накинут обязательный для таких заседаний королевский плащ с вышитым на нем гербом. Мягким шелком он струился по спине королевы, легко паря при каждом ее шаге. И это было завораживающе. Все члены Совета поднялись и склонили головы, приветствуя свою монархиню. Чуть позади Ее Величества шли Верховный Королевский Маг и Первый Советник, Мардел и Кай. Наверное, только появление брата смогло вырвать Камиля из того оцепенения, в которое он впал при виде Эриол. Теперь-то он был уверен, что перед ним все та же девочка Рус. Ведь настоящая королева никогда бы не потерпела рядом с собой сына главы заговорщиков. Тем временем все заняли свои места – И ее величество поднялась на трибуну. «Приветствую вас, благородные лорды!» Начала она официальным тоном, который вновь заставил Камиля усомниться, что перед ним Рус. «К сожалению, в течение долгого времени я не имела возможности присутствовать на ваших заседаниях, поэтому мне сегодня особенно приятно находиться здесь». Она сделала паузу, медленно скользя по залу своим тяжелым взглядом. И каждому казалось, что эти жуткие синие глаза смотрят именно на него, заглядывают в саму душу. «Повестка для сегодняшнего собрания достаточно обширна, поэтому предлагаю начать». Далее слово взял председатель совета, чье место уже несколько лет занимал Эргенграс, граф Сиальский. И заседание пошло своим ходом. Через час пустых разговоров, в которых почти не было смысла, Рус начала откровенно скучать. Обсуждение шло вяло, вопросы поднимались наиглупейшие, а лица заседателей выглядели так, будто они решают судьбу мира». Кай с Марделом тихо переговаривались, занимая свои места в первом ряду, а девушке приходилось сидеть на неудобном троне, расположенном сбоку, и делать вид, что все происходящее ей очень интересно. Возможно, она бы так и продолжала мучиться от скуки и собственных противоречивых мыслей об абсурдности происходящего, если бы случайно не поймала на себе взгляд Камиля. Вот уж кому было сейчас весело. В его глазах сверкали смешинки, зато весь вид говорил о серьезности и сосредоточенности. Увидев, что она на него смотрит, Кам едва заметно подмигнул, а потом состроил такой взгляд, в котором очень явно читалось. «Вот, смотри, здесь все, как я рассказывал». О, да, сейчас Рус была с ним на сто процентов согласна. Не королевский совет, а сборище ленивых жадных актеров, изображающих тяжелый умственный труд. И тут в ее голове всплыла одна из фраз, брошенных когда-то все тем же Камилем. Он тогда сказал, что Эриол являлась именно той, кто был способен сделать этот мир лучше. Но теперь королевы нет, а ее место занимает Рус, самозванка. И ради памяти великой Эриол, ради благополучия Карильи и всего ее народа, эта самая самозванка готова стать королевой. Ведь Кам прав, теперь это ее миссия. «Господа!» – взяла слово ее величество, прерывая очередной поток бессмысленных обсуждений. «Если вам так сложно определиться, сколько метров ткани выделить на пошив новой формы королевским стражникам, то я могу помочь вам с решением этого вопроса. Хотя мне казалось, что подобные темы не должны подниматься на столь высоком уровне. С этим вполне может справиться и ответственное ведомство». В зале все дружно притихли, и только Камиль едва сдерживал рвущийся наружу смех. Кай поначалу порывался призвать Рус к молчанию, но Мардел вовремя его одернул, позволяя девушке довести свою задумку до конца. И воодушевленная доверием в глазах верховного мага, Рус продолжила. «В вашей повестке дня очень мало действительно важных вопросов. Помимо нового закона о магических школах и изменения пошлин на сайлирские товары, она осеклась, вчитываясь в формулировку предлагаемой поправки. И тут вдруг выпалила гораздо громче и совсем с другим настроением. Кто вообще додумался настолько увеличивать пошлины на товары нашего основного поставщика оружия и новой магической техники? Это же абсурд! Вы, благородные мужи, хотя бы понимаете, к чему это может привести? Ее Величество было на грани срыва. Это видели все, и если заседатели, как один, дружно бледнели и оседали пониже, стараясь спрятаться за спинами сидящих впереди, то Мардел вовсю улыбался. Кай же, видя его реакцию, решил пока позволить всему идти своим чередом. В то время, как страна находится в таком шатком положении, продолжала буйствовать Рус. «Когда самое время укреплять связи с лояльными соседями и поддерживать свой военный потенциал. Вы собрались фактически уничтожить торговлю между нашими странами!» «Так...» Она замолчала, развернулась к председателю и продолжила официальным тоном. «Приказываю сократить пошлины в торговле с Айлирской империей в два раза. Теперь зал будто ожил». Отовсюду послышались шепотки, хотя говорить вслух никто не решался, но Рус все равно не понравился этот тихий гул. «Если кто-то возражает, прошу высказаться», — добавила она сделанным равнодушием. Естественно, никто так рисковать не пожелал, и она уже думала, что все этим и закончится, когда с дальних рядов послышался знакомый голос Камиля. «Ваше Величество», — начал он, поднимаясь со своего места и кланяясь. «Мне кажется, что, учитывая нынешний размер этих пошлин, который составляет почти 60% стоимости ввозимых товаров, было бы правильнее снизить их не в два, а даже в четыре раза». Услышав фразу «60%», Руса оказалась настолько возмущена, что резко подскочила со своего трона и со свирепым видом посмотрела в зал. И под ее взглядом невольно поежился даже Камиль, который был уверен, что это всего лишь рабыня его брата. «Господин Витар», — сказала она, глядя прямо на Камиля, — «Напомните, пожалуйста, мне, какими были эти пошлины год назад?» «Их не было», – честно ответил он. Все, что она говорила до этого, они перед заседанием подробно обсудили и несколько раз прорепетировали с Кэри. Именно он рекомендовал ей вмешаться, когда начнется обсуждение вопроса о пошлинах. Правда, Рус решила начать немного раньше. Хотя, если судить по улыбке Марделла, он ее инициативу только приветствовал. Но после сообщения Кама девушка практически взорвалась. Ведь Кэрри, хоть и упоминал, что размер пошлин на сайлирские товары неустанно растет, но почему-то забыл сказать, что при Эриол торговля с сайлирией вообще была свободной. В этот момент Рус вдруг стала настолько обидно за королеву и королевство, что она впервые позволила себе повысить голос. «Да что вы себе позволяете!» Грозно протянула она, после чего зал снова превратился в обитель тишины. «Или надеялись, что я не вернусь, а вам удастся развалить страну? Мою страну!» Она вздохнула, стараясь вернуть себе былую невозмутимость, затем посмотрела на председателя. «Отменить пошлины», — приказала королева. «Ваше Величество!» — попытался возмутиться он, но наткнулся на строгий взгляд Эриол. Продолжал он свою мысль, уже хрипя и заикаясь. «Они тоже подняли пошлины на наши товары?» «Значит, опустят», — бросила королева. «Но этот приказ не обсуждается, лорд Грасс. Переходим к следующему вопросу». Строгим голосом осадила его Рус, и мужчине не оставалось ничего иного, как просто кивнуть. Дальше работа пошла гораздо быстрее. Теперь вопросы из повестки дня обсуждались крайне продуктивно и в максимально сжатые сроки. Все мелочи было решено делегировать соответствующим ведомствам, а на совет выносились только дела государственной важности. Так как теперь заседание перестало напоминать фарс, Рус больше не стала вмешиваться в его ход. Отведенную ей роль она сегодня уже выполнила, всех на место поставила, о себе напомнила, а большего от нее и не требовалось. Странно, но она уже начала привыкать к тому, что ее слово в этом дворце – закон, как и к страху в глазах своих придворных. И если поначалу ей казалось, что это неправильно, и королеву должны уважать, а не бояться, то теперь, прожив здесь почти полторы недели, поняла, насколько ошибалась. Ведь это был даже не серпентарий, а кое-что пострашнее. Почему-то ей больше всего нравилось сравнивать это место с лесной чащей, полной голодных шакалов. Когда же все вопросы, внесенные в повестку дня, оказались рассмотрены, и девушка была готова вздохнуть с облегчением, председатель неожиданно попросил всех уделить внимание еще одному важному моменту. «С недавних пор, господа, у нас неожиданно освободилась должность министра иностранных дел», начал он, опасливо поглядывая на королеву. «Так как данный пост не может долго пустовать, прошу вас проголосовать за назначение на него господина Нармана Силиса, заместителя бывшего министра. Кто согласен, поднимите руки». В зале послышался сложенный шорох, и около половины собравшихся выразили свое согласие с предложенной кандидатурой. Рус посмотрела на Мардела. Тот хмурился, явно не поддерживая его назначение. Кай никаких эмоций по этому поводу не проявлял, так как еще не очень хорошо разбирался во всех тонкостях политики дворца. Но когда девушка взглянула в сторону скучающего Камиля, чей взгляд снова выражал полнейшее несогласие с происходящим, ей в голову вдруг пришла интересная мысль. «Лорд Грасс», — проговорила она, обращаясь к председателю, которого от звука ее голоса уже бросала в дрожь, «У меня есть предложение относительно кандидата на эту должность». Все снова стихло, а те представители совета, что голосовали за заместителя бывшего министра, тут же поспешили опустить руки. Тогда Рус довольно улыбнулась и продолжила. «Среди присутствующих здесь благородных мужей есть один, идеально, на мой взгляд, подходящий для поста министра иностранных дел. Он молод, амбициозен, умен и крайне наблюдателен, а также обладает уникальным талантом всегда добиваться поставленных целей». Зал замер в любопытстве и предвкушении. По лицам собравшихся было видно, что они даже примерно не догадываются о том, чье имя зовет королева. Мордел с Каем выглядели одинаково озадаченными, но пока не мешали ей импровизировать. Еще перед заседанием, давая Рус последние напутствия, верховный Макс сказал ей, что если она сделает ошибку или начнет вести себя не так, как нужно, он даст ей знак. Они договорились, что этим условным сигналом будет рука, перевернутая ладонью вверх. Но пока пальцы Морделы были плотно сжаты в замок, а значит, он не возражал против того, что делала их фальшивая королева. «Я выдвигаю на должность министра иностранных дел господина Камиля Витара», закончила она свою фразу, и это ее предложение стало полнейшей неожиданностью для всех, включая самого Кама. Он удивленно посмотрел на Рус, не зная, как на это реагировать, о чем она вообще думала, предлагая его кандидатуру на Королевском совете. Повсюду снова слышались недовольные шепотки и разговоры в полголоса, но пока никто не рискнул открыто высказать свое несогласие с предложением королевы. Мардел же поначалу тоже удивился и неодобрительно положил на стол руку ладонью вверх, но спустя несколько долгих секунд вдруг убрал ее. «Господа», — призвал он к вниманию членов Совета, — «может, кто-нибудь уже выскажется?» Тишина снова стала абсолютной, и пусть здесь многим было что сказать, но никто из присутствующих так и не издал ни звука. «Да, я бы хотел», — поднял руку Камиль. Он медленно встал и поклонился королеве. «Ваше Величество, мне очень льстит оказанное вами доверие, но я не уверен, что подхожу для этой должности». «Вы сомневаетесь в правильности моего выбора?» – холодно уточнила Рус, стараясь говорить именно тем тоном, которому ее так упорно обучал Кэрри. Или в собственных силах. «Нисколько, Ваше Величество, у меня нет ни малейших сомнений в себе, а вашим решениям я доверяю даже больше. Уверен, что отлично справлюсь с обязанностями министра иностранных дел». Крайне дипломатично выкрутился Камиль. «Но, боюсь, моя кандидатура не найдет одобрения у благородных членов Совета». «В таком случае я бы хотела услышать их доводы о причинах, по которым вы не можете занять данную должность». Она снова обвела зал внимательным взглядом, которого боялись даже больше прямого разговора с королевой, но никто высказываться не пожелал. Рус тихо усмехнулась, искривляя губы в фирменной королевской ухмылке, которая получалась у нее сама собой, и снова обратилась к председателю. «Лорд Грасс?» – позвала она. Мужчина снова дернулся и тут же обернулся к Эриол. Почему-то сейчас он показался ей особенно бледным. «Объявите, пожалуйста, голосование». Мужчина кивнул, быстро взял себя в руки и предложил совету проголосовать за выдвинутого королевой кандидата. Неудивительно, что в этот раз решение было единогласным. Объясняться с ее величеством не желал никто. После того, как заседание закончилось, Эриол с советником и верховным магом вернулись в королевские покои. Но стоило за их спинами захлопнуться последней двери, и с лица Кая мгновенно исчезла маска спокойной уверенности. Он резко дернул Рус за руку, заставляя повернуться к нему лицом, и выглядел при этом крайне недовольным. «Что это за самодеятельность?» Он очень старался говорить спокойно, но девушка все равно ощущала волны переполняющего его гнева. «Зачем ты это сделала?» «Что именно?» Тихо пискнула его рабыня, мигом теряя всю свою царственную надменность. «Втравила в игру Камиля» недовольно пояснил королевский советник. «Для чего? Что тобой двигало?» Его хватка стала причинять ей боль, но она не могла себе позволить показать этого. Ведь, несмотря ни на что, Кай оставался ее хозяином, а значит, имел полное право поступать с ней, как ему захочется. «Он действительно прекрасно подходит на эту должность», ответила она, стараясь не думать о боли в руке. Мы с ним много разговаривали, он показал себя как отличный стратег, решительный и расчетливый. Он хорошо сходится с нужными ему людьми и умеет выкручиваться из любых ситуаций. Но самое главное, я хочу, чтобы за внешнюю политику отвечал тот, кому я доверяю». «Значит, Камилю, ты доверяешь», – злобно усмехнулся Модели, все же отпуская ее руку и отходя в сторону. Рус тут же схватилась за больное место, растирая покрасневшую кожу. «Да», – кивнула она, отвечая на вопрос. Кай напрягся, почему-то совершенно упустив из головы мысль о присутствии здесь Мардела. Сейчас его снедали жуткие противоречивые чувства. И самым сильным из них почему-то оказалось желание свернуть шею Каму. «А мне?» Этот вопрос он не собирался задавать. Слова сорвались с его губ сами собой. «Мне-то доверяешь?» Быстро сообразив, что о нем пока забыли, верховный маг решил не мешать им выяснять отношения и тихо присел на диван в отдаленном уголке гостиной. Если он не ошибался, чего почти никогда не случалось, то сейчас с был в гневе из-за банальной ревности. Причем ревновал он рус к собственному двоюродному брату. А девочка даже не понимала, чем заслужила такое к себе отношение. Морделу было очень интересно, как бы стал вести себя этот человек, если бы знал, что перед ним настоящая королева. Рискнул бы повышать на нее голос, бесцеремонно хватать за руки, а главное, позволила бы она ему подобное. Тем временем Рус подняла на кая взгляд полный непонимания и затаённой обиды и против воли ответила «Доверяю, хозяин». Последнее слово хлестнуло по нему посильнее любой, даже самой сильной и яростной пощёчины. Да, когда-то он приказом запретил ей называть его господином, это слово она могла употреблять только совместно с фамилией, как того велел этикет, но вот про слово «хозяин» разговора не было, хотя она вообще впервые так к нему обратилась а боль в ее глазах только усугубила его подавленное состояние. «Хозяин!» – с горькой усмешкой повторил модели, но больше ничего говорить не стал. Да и что он мог на это ответить? Ведь, по сути, она была права, и он сам сделал все, чтобы стать ее хозяином. Так чего ж теперь огорчаться? В действительности же Кай даже сам себе боялся признаться, что с каждым днем все меньше видит в Рус рабыню, и все больше красивую и желанную женщину. Причем его чувства были гораздо глубже простого плотского желания. И если поначалу он пребывал в абсолютной уверенности, что все дело в их схожести с Эрел, то теперь все сильнее в этом сомневался. Хотя он любил свою Олли слишком долго. И ни время, ни внутренняя борьба так и не помогли ему избавиться от этих чувств. Кай сам не знал, как не умер, узнав, что ее больше нет в живых. Не помог даже тот факт, что именно она отправила на эшафот его отца. Да, Кай утверждал, что ненавидит королеву, и это было истинной правдой, он ненавидел ее так сильно, как только мог, за многое, и за пренебрежение, и за то, что забыла об их отношениях, отмахнулась от него, как от назойливой мухи, за титул, которого она лишила его семью, но главное за то, что все эти годы продолжал все так же безумно ее любить. И вот Эрио мертва, а рядом с ним так, то похоже на нее, как две капли воды, и неудивительно, что его тянет круз даже зная о том, кто она на самом деле. Но Кай был уверен, что не сможет полюбить ее. Ведь по какой-то злобной насмешке богов маги влюблялись только раз и всю жизнь хранили в сердце образ любимого человека. Увы, изменить это было невозможно. «Прости, Рус», — проговорил он, подходя к девушке и усаживаясь в кресло напротив нее. «Не знаю, что на меня нашло». «Не стоит». Она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. «Стоит», — настаивал Кай. «Я не должен был срываться на тебе, и ты права. Камиль на самом деле отлично подходит для должности министра иностранных дел. Ты сделала отличный выбор». «Спасибо». Она кивнула, а затем поднялась и, сославшись на усталость, покинула комнату. Возражать никто не стал. Но стоило ей скрыться за дверью, и Кай перестал себя сдерживать. Он обреченно вздохнул и устало закопался пальцами в свои волосы. Сейчас королевский советник выглядел таким несчастным и растерянным, что Марделу даже стало его жаль на какое-то мгновение. «Глупый ты, Кай», — проговорил он, тихо подходя ближе и усаживаясь в стоящее рядом кресло. модели вздрогнул и тут же поспешил вернуть себе былую собранность. Из-за всех этих совершенно ненужных сейчас эмоций он совсем забыл, что Верховный Маг до сих пор здесь. Но когда спустя секунду его взгляд столкнулся с черными глазами Мардела, Кай с удивлением обнаружил, что тот смотрит на него без привычной холодности, что само по себе было даже больше, чем просто удивительно. Так как модели продолжал молчать, господин Гальдарьере решил таки дальше озвучить свою мысль. «Глупый и трусливый». После этих слов все удивление Кая окончательно трансформировалось в возмущение. Ведь его фактически нагло оскорбляли, пусть и делали это с каким-то теплым отеческим взглядом. «А немного ли вы себе позволяете?» Холодным тоном проговорил он. Но Мардел будто бы и не слышал его слов. «А ведь Сери права насчет твоего кузена. Он и правда настоящая находка для нашего кабинета министров. Подозреваю, что диверсию с прогулкой твоей рабыни по улицам города он продумал и реализовал сам, не ставя себя в известность. И что из этого?» Кай не совсем понимал, к чему ведется этот разговор. «А то, что пока ты сидел и ждал, он действовал, причем продуманно и точно, и побеждал». Продолжил свою речь верховный маг. «Вот и теперь, не сделав почти ничего, твой Камиль получил должность министра иностранных дел. Причем так, что сам будто бы и ни при чем. Он большой мастер тонких психологических манипуляций. Ведь подозреваю, что все перспективы дружбы с РУС этот парень рассмотрел, едва она переступила порог твоего дома. Вы совершенно не знаете Кама», – попытался возразить Кай, для которого слова Мардела были полнейшей неожиданностью. «Зато я вижу его действия». И поверь, они говорят мне куда больше, чем ты можешь себе представить. Согласен, голова у него работает исправно, но и ветра в ней тоже хватает. Возможно, ты и прав, — согласился Мардел, А потом странно хмыкнул и, подавшись ближе к своему собеседнику, добавил, понизив голос почти до шепота. Но у меня все равно есть подозрение, что вскоре у нашей королевы может появиться фаворит. Камилю хватит у моей хитрости подобраться к Эри настолько близко. И пока Кай ошарашенно моргал, не в силах поверить собственным ушам, его оппонент тихо поднялся и, не прощаясь, удалился. Он сказал все, что хотел, а Модели легко проглотил эту простую наживку. Ревность в его крови заиграла так, что впору биться головой о стену. Захотелось закрыть рус в ее комнате и никуда вообще не выпускать, и уж тем более не давать возможности завести даже самую невинную интрижку. Он и сам не подозревал, что его настолько выведет из себя одна лишь возможность того, что к его королеве может прикоснуться кто-то другой. Но расчет Морделла оказался верен, и мысль о фаворите плотно закрепилась в голове Кая. И если раньше он считал свои отношения с Рус чем-то невозможным, то теперь вдруг понял, насколько ошибался. Ведь на самом деле положение официального любовника королевы могло бы поднять его статус гораздо выше и окончательно заткнуть всех, кто до сих пор шептался у него за спиной. К тому же, при дворе и так все были уверены, что он спит сериал. Так почему бы не сделать эти слухи правдой и не придать им официальный характер? И уж точно никакого Камиля он к своей рабы не подпускать не собирался.